Интересные факты об известных людях. Актер Джон Уэйн снялся больше, чем в двухстах фильмов. У актера Марка Уэлберга есть Третий сосок. Актер Вэл Килмер вырос на ранчо Роя Роджерса. У звезды фильма для взрослых Рона Джереми есть степень магистра в области педагогического образования. Аль Капоне умер в тюрьме от сифилиса, несмотря на то, что он был первым пострадавшим, которого лечили антибиотиками. Альберту Эйнштейну предложили быть президентом Израиля в 1952 году, но он отказался. Александр Великий и Юлий Цезарь были эпилептиками. У Альфреда Хичкока не было пупка. Американский уролог однажды купил член Наполеона за 40 тысяч долларов. Артур Конан Дойль, автор истории о Шерлоке Холмсе, был офтальмологом по профессии. Бет Сирос родилась с зубами. Билл Гейтс проектировал систему регулирования движения для Сиэтла, когда ему было только 15 лет. Боб Хоуп и Билли Джоэл были боксерами. Брэд Питт курил, начиная с шестого класса. Берт Рейнольдс – индеец Чироки. За всю жизнь художник Винсент Ван Гог продал только одну из своих картин. Последняя книга Эдди Кокрана, прежде чем он умер, была «Три шага к небесам». Энрико Карузо и Рой Орбисон были единственными тенорами в этом столетии, способными брать очень низкие октавы. Джордж Вашингтон и Томас Джефферсон выращивали марихуану на плантациях. Именем Харрисона Форда назвали новый вид паука. В 1954 году Боб Хоук был увековечен книгой рекордов Гиннесса после того, как выпил залпом две с половиной пинты пива через 12 секунд. В средней школе Робина Уильямса считали умственно отсталым. Джеймс Бонд также известен как «Господин Кис-Кис Бэнк-Бэнк». Жан-Клод Ван Дам учился говорить на английском языке по мультфильму «Флинстоуны». Настоящее имя Джененнифер Энистон, Джененнифер Анеста